Помнится, я деликатно дал понять, что в данном случае страсть направлена вроде как бы и не на самый жизнеспособный, не на самый прекрасный, совершенный и заманчивый объект, что в связи с признанием его непригодности к воинской службе обнаружился дефект физиологической функции, резекция внутреннего органа. Смысл ответа был тот, что упомянутая неполноценность как раз и приближает светскость к страждущему духу, что без нее духу здесь вовсе не на что было бы надеяться, и что, если бы не она, до слуха ветрености вообще не дошел бы крик боли. И еще знаменательнее что сокращенный срок жизни, предвещаемый его болезнью, является для нее инесы жаждущей его близости, скорее утешением и успокоением, нежели препятствием. И тут опять повторялись все странно томительные подробности того разговора, в котором она впервые поведала мне о своей любви, только на сей раз, с оттенком какой-то почти злобной удовлетворенности. Если теперь его ссылка на необходимость показаться еще у неведомых ей лангевишей или роль вагенов, сразу выдавала, что там он говорил то же самое, то есть что ему еще необходимо показаться у нее, то теперь при этой мысли можно было торжествовать. Породистость Роль вагенских дочерей уже не мучила и не пугала при такой близости. Ничего дурного не было и в том, что он учтиво упрашивал безразличных ему людей повременить с уходом. Отвратительная фраза «несчастные всегда найдутся». Ну что ж, тут оставалось только вздохнуть, но и вздох уже лишал эти слова позорной колкости. Она была явно одержима мыслью, что принадлежит миру проникновенного страдания, но что одновременно она женщина, и что ее женственность — средство привлечь к себе жизнь и счастье, смирить озорство своим сердцем. Раньше приходилось довольствоваться пристальным взглядом, серьезным словом, чтобы на мгновение притупить неразумие, ненадолго его завоевать. Можно было добиться от него чтобы оно исправило нелепое прощание прощанием повторным, серьезным и тихим. Ныне эти эфемерные победы были закреплены обладанием, соединением, насколько возможно обладание и соединение, когда речь идет о двоих, и насколько могла это гарантировать ущемленная женственность. А во всевластии своей женственности Инесса как раз и сомневалась, признаваясь в неверии в постоянство возлюбленного. «Серенус», — сказала она, — «это неизбежно. Я это знаю. Он меня бросит». И я увидел, как углубились ее морщинки между бровями, придав упрямое выражение ее лицу. «Но тогда горе ему, горе мне», — прибавила она глухо и я не мог не вспомнить слов Адриана, сказанных им, когда я впервые сообщил ему об этом романе. Дай Бог ему дешево отделаться. Для меня наш разговор был настоящей жертвой. Он продолжался два часа, и требовалась изрядная доля самоотрицания, человеческого участия, дружелюбия и доброй воли, чтобы его вынести. Инес казалось, тоже это сознавала, но странное дело. Ее благодарность за терпение, время, нервную энергию, ей уделенные была, я отлично это видел, усложнена какой-то злобной удовлетворенностью, злорадством, которое подчас выдавала ее загадочная улыбка и, думая о котором, я и сейчас еще удивляюсь, как мог я все это выдержать. И в самом деле... Мы сидели до тех пор, пока не вернулся Инститерис, игравший волотря в, в тарок со знакомыми. В его глазах мелькнула смущенная догадка, когда он застал нас еще вдвоем. Он поблагодарил меня за дружескую замену и вторично с ним поздоровавшись, я уже не стал садиться. Я поцеловал хозяйке руку и, измученный, наполовину раздосадованный, наполовину потрясенный, побрел по вымершим улицам в свое пристанище. Глава 33. Время, о котором я пишу, было для нас, немцев, эрой государственного краха, капитуляции, иступленной усталости, беспомощной покорности чужестранцам. Время, в которое я пишу, которое должно служить мне для того, чтобы в тихом одиночестве запечатлеть на бумаге эти воспоминания, несет в своем безобразно раздувшемся чреве такую национальную катастрофу, что в сравнении с ней тогдашнее поражение кажется мелкой неудачей, разумной ликвидацией обанкротившегося предприятия. Позорный провал все же нечто иное, более нормальное, чем кара, которая над нами нависла, которая пала когда-то на Содом и Гамору, и которую мы в тот первый раз все-таки не накликали на свою голову. Что кара приближается, что ее давно уже нельзя отвратить, в этом, я думаю, ни у кого нет ни малейшего сомнения. Монсеньор Хинтер Фертнер и я... Конечно, уже не одиноки в своем ужасном, и вместе с тем, Боже, помоги нам, тайно окрыляющем знании. То, что оно погребено в безмолвии, само по себе кошмарно. Ибо если жутко присутствие среди великой массы слепцов, считанных ясновицев, с печатью на устах, то еще ужаснее, по-моему, когда «все все уже знают» но обречены на молчание, и каждый видит правду в прячущихся или испуганно расширившихся глазах другого. Пока я прилежно изо дня в день, в тихом и постоянном волнении старался справиться со своей биографической задачей и дать достойные воплощения интимному и личному, во внешнем мире своим чередом шло то, что должно было произойти — и что принадлежит времени, в которое я пишу. Вторжение во Францию, давно уже считавшееся возможным, свершилось. Тщательнейшая подготовленная военно-техническая операция высшего или вообще неслыханного до толи разряда в осуществлении, каковой тем труднее было помешать врагу, что мы не отваживались сосредоточить свои оборонительные силы в одном единственном пункте высадки, не зная, много ли намечено таких пунктов, и не следует ли ждать еще другого нападения. Напрасно и гибельно была наша мнительность. Высадились они здесь. И вскоре на побережье появилось столько войск, танков, орудий и всякого снаряжения, что мы уже не способны были сбросить все это в море. Шарбур где порт, как мы вправе надеяться, приведен в полную негодность немецким инженерным искусством, после героических радиограмм, посланных фюреру, командовавшими там генералом и адмиралом, капитулировал, и уже несколько дней идет ожесточенная битва за нормандский город Кан. Битва, по сути дела, если наши опасения оправдаются, открывающая уже путь к французской столице, к этому Парижу, которому при новом порядке была уготована роль европейского лунопарка и публичного дома, и в котором ныне с трудом обуздываемая объединенными усилиями нашей государственной полиции и ее французских сотрудников смело поднимает голову сопротивление.